Глава третья Многие из нападавших уже подобрались достаточно близко. Еще немного, и над ними уже начали появляться фреймы с системными подсказками. Над головой у темнокожей Валькирии, выскочившей из-за колонны с аукционными экранами, вспыхнула надпись. «Восставшая Лассанриэль. Уровень опасности две звезды». Система ей явно польстила. На две звезды воительница не тянула. Схлопнулась сразу же, с одного прокаста. Вакуумная ловушка под ноги. Структурная деформация для верности и два десятка пустотных шершней, ухнувших почти в одну точку и проевших в груди бедняги сквозную дыру размером с кулак. Впрочем, я просто удачно застал ее врасплох. Восставший, Милф Хантер. Уровень опасности одна звезда. Восставший, Ледяной Клык. Уровень опасности одна звезда. А вот эти двое неожиданно доставили проблем, успели зайти ко мне со спины, и клык жахнул по мне метров с трех из дробовика. Промахнуться тут было нереально. Здоровье у меня опять просело почти до нуля, и я ушел нырком в пустоту. Пробежал несколько шагов, чтобы оказаться у противников сзади, на выходе шип обоих расфокусированным кинетическим ударом. Они повалились кубарем, но тут же вскочили, разворачиваясь ко мне. «Вы чего творите?» — успел выкрикнуть я. Ноль эмоций. бросились на меня снова, молча, яростно, бесхитростно. Сбоку уже успели подобраться еще двое. Чтобы не попасть в капкан, пришлось телепортнуться подальше, метров на пятнадцать. И тут же бить снова. Откуда-то из-за прилавка на меня выскочил очередной противник. Я даже ника его разглядеть не успел. Перехватил в прыжке захватом и подтянул к себе. Мы оказались лицом к лицу, разве что глаз я его увидеть не мог. Верхняя половина лица его была скрыта шлемом. На нижней я заметил какой-то странный темный рисунок, похожий на проступившие сквозь кожу вены. Сама кожа была мертвенно-бледного оттенка. Но это само по себе ничего не значит. Настройки внешности персонажей очень широкие, так что игроки как только не изощряются. «Ты кто? Зачем нападаешь?» Он только с натугой хрипел, пытаясь вырваться. Свободной рукой выхватил из ножен на груди внушительный тесак, и я едва успел перехватить его руку за запястье. Остриёк клинка замерло у меня перед самым лицом, а потом медленно поползло вперёд. Противник был сильнее. Пришлось отшвырнуть его от себя кинетическим ударом. И тут же отпрыгивать в сторону. Позади загремели выстрелы. Плечо и в спину снова ужалило. Полоска здоровья замигала уже где-то у самого нуля. Но пока не опустилась ниже пяти процентов. Иначе меня зашвырнуло бы обратно в цитадель. На меня ещё действовал стимпак ускоренной регенерации, который я вколол после первого попадания. Здоровье добавлялось бодро, секунд за 15 можно вылечиться до полного. Впрочем, это эффект низкой базы, просто у меня в целом очков здоровья немного. Я пригнулся, прячась за колонной и набросил кокон пустоты. Не столько ради защиты, сколько просто, чтобы дать себе несколько секунд передышки и подлечиться. Фрост, что там у тебя?» Пылу перестрелки я не сразу сообразил, что голос, зазвучавший у меня в наушниках, принадлежит Дайсону. Я ведь не сбросил входящий вызов и все это время оставался на связи. Да так, развлекаюсь, проворчал я с сарказмом. Сразу же после выхода из кокона мне пришлось прыгать в сторону и улепетывать на четвереньках, двигаясь под прикрытием пустого прилавка. Иннерог в пустоту и телепорт были в откате, и остающиеся секунды тянулись мучительно медленно. А облава на меня продолжалась. Вокруг уже образовалась целая толпа, стягивающаяся ко мне, будто сжимающаяся петля. Стражи, зависшие в воздухе, расстреливали нарушителей под аккомпанемент резких предупредительных звуков, напоминающих полицейскую сирену. Однако нападающих было так много, что десяток охранных мобов против них — капля в море. К тому же, как мне показалось, бездикие не использовали и четверти своего реального боевого потенциала. а вот толпа в ответ атаковала стражей вот ведь самоубийцы правда атаки какие то странные на моих глазах сразу несколько из нападавших швырялись в роботов какими то гранатами при взрыве образующими облака зелено черного дыма над площадью уже велись густые шлейфы этой завес забрасывать летающих противников какими то дымовыми гранатами какая то совершенно дурацкая тактика хотя может я чего то не понимаю Перед глазами вдруг резко потемнело, и я запоздало дернулся, реагируя на чувствительный удар в живот. Но было поздно. Чей-то меткий выстрел, едва не убив меня, вышвырнул обратно в цитадель. Скорее всего, один из стражей сверху прихлопнул. Вот паскудство, до да чего же не вовремя. Я как раз успел разглядеть, как один из безликих, попав в плотные облака зеленого дыма, вдруг как-то странно задергался. «Но чем дело кончилось? Надо проверить». Но как быстро вернуться? Попробую телепортироваться прямо на площадь, но тогда телепорт будет надолго в откате, и это сильно скажется на моей мобильности. К тому же не факт, что прыжок получится достаточно точным. Закругляйся, вдруг проворчал Дайсон. У нас тут гости. Что уже? Угу! Сам Джастин заявился. Злой, как дьявол. Ну еще бы, сколько сейчас времени? Всего лишь одиннадцатый час. Он в это время обычно дрыхнет без задних ног. Стиснув зубы от досады, я вышел из игры. Добрые пару минут пришлось дожидаться, пока специальные механизмы вытянут меня из колодца сенсорного геля. Процедура эта проходила гораздо быстрее, чем можно предположить. Но все равно довольно трудоёмкая по сравнению с обычными капсулами виртуальной реальности. Вообще что-то сомневаюсь, что эти экспериментальные штуки найдут массовое применение. И стоят дорого, и место занимают целую комнату, хотя... Реалистичность ощущений, конечно, перекрывает все недостатки, и наверняка найдутся те, кто готов будет за это платить, особенно из тех, кто виртуальную реальность используют не для игр типа наследия, а для симуляции другого рода. Гибкие бионные конечности аккуратно вытянули меня из бассейна, стянули с головы плотно прилегающие визоры и наушники с шумоподавлением. До меня тут же донеслись звуки оживленного разговора, доносящиеся из администраторского зала. Оживленный разговор, это я сильно смягчил. Там шла настоящая ругань. Джастин кастерил кого-то не стесняясь в выражениях. Между его репликами то и дело прорывалась взволнованная сбивчивая речь Флинта. Самих спорщиков не было видно за широкими спинами security и каких-то незнакомых типов в штатском. Парочка маячила рядом с моей капсулой, но Дайсон не давал им подойти ближе. Я торопливо натянул штаны и на ходу застегивая рубашку, Пробился ближе к эпицентру событий. Пожалуйста, Джастин, это не те темы, которые стоит выносить на публику, умоляющий, выставив перед собой руки, продолжал Флинт. Нам всем надо успокоиться. Если еще раз скажешь, что мне нужно успокоиться, я точно тебе врежу, прорычал Майлз младший. Я и мистер Стэнтон задаем простейшие вопросы. Какой у нас сейчас статус по проекту? И когда мы сможем снова приступить к бета-тестированию? Но ты даже на это ответить не можешь. «Но вы же слышали, что я вчера говорил, бета-тест придется отложить, и, скорее всего, на неопределенный срок». «Речь шла о паре дней на перепроверку!» — заорал Джастин. «Хотя, конечно, если работать такими темпами, то и месяца не хватит. Я сам приехал сегодня пораньше, и что я вижу? Я-то думал, твои аналитики еще с вечера землю роют в поисках решения. А ты их всех в отгул отправил? Это больше похоже на саботаж!» «Мы же вместе договорились, что нужно взять паузу». Вытерев пот со лба, платком устало вздохнул Флинт. — И проверить всех, кто работал с Джоу, отдельно. Я этим собираюсь заняться сегодня лично. Сотрудники прибудут в полдень, я буду допрашивать каждого. — То есть ты решил парализовать работу департамента на весь день? Флинт устало вздохнул и продолжил после изрядной паузы. — Давай все обсудим трезво и не при всех. — Хорошо. На удивление спокойно отозвался Джастин и замер, глядя в пол. но потом снова рявкнул во всю глотку. «А ну-ка все вон!» Не дожидаясь второй вспышки гнева, собравшиеся, стараясь не встречаться друг с другом взглядами, поспешили к выходу. Я оказался одним из немногих, кто остался на месте. «О, а вот и наш Фрост!» — заметил меня Джастин. Я уже внутренне напрягся, ожидая от него наезда. «По-моему, единственный, кто с утра занимается делом, в отличие от остальных!» «Понятия не имею, что он здесь делает», — холодно процедил Флинт. «Я не давал никаких распоряжений». «Я давал», — Донесся со стороны входа голос отца. Брайт задержался ненадолго, пропуская выходящих. Рядом с ним я с удивлением увидел Сайтана Джоу. Парень заметно нервничал, поглядывая на Флинта и Джастина, но во взгляде его сквозила отчаянная решимость. «Вот как? Но это не в твоих полномочиях, Роберт. Пока что я глава департамента разработки». «Пока что да», — спокойно ответил отец. Двери с лёгким шипением сомкнулись за спиной последнего выходившего, и в зале повисла тишина, нарушаемая лишь звуком шагов. В зале, помимо нас шестерых, никого не осталось. Отец в сопровождении Сайтона подошел ближе и встал прямо напротив Флинта. — Тут прозвучало очень верное слово, — продолжил он. — Саботаж. — Как это понимать? — огрызнулся Флинт. — Уж тебе это должно быть ясно, почему мы отправили наследие на профилактику. Сейчас нужно взять паузу и хорошенько обдумать, что делать дальше. «Каждый час простой стоит нам денег», — напомнил Джастин. «И немалых. Сколько ты еще предлагаешь держать эту паузу? Или за ночь там еще что-то сломалось, а ты скрываешь?» «Ничего я не скрываю. Все серверы подключены. Наследие полноценно работает, просто в режиме холостой симуляции. Возможно, это даже к лучшему». «Сейчас, когда на управляющей нейросети нет нагрузки, связанной с обработкой действий игроков, можно направить все их ресурсы на то, чтобы стабилизировать...» «Это не так!» — не выдержал я. Сказал я это неожиданно громко, невольно приковав к себе взгляды всех присутствующих. Но отступать было поздно, и я продолжил. «Я же только что заходил в игру, и в первом же городе п -п подвергся нападению. Там были десятки игроков, и все ринулись на меня». «Вздор!» — отмахнулся Флинт. «Доступ для игроков полностью закрыт и...» «Но это же легко проверить, возразил я. «Действия моего персонажа документируются! Откройте записи!» «Позволите?» — взволнованно выдохнул Джоу, бросив взгляд на администраторскую консоль. Отец молча кивнул, и тот ринулся к своему месту. На столом тут же развернулся целый веер голографических окон. «Вообще-то ты отстранен, Сайтон!» — прорычал Флинт. «Что вы себе вообще позволяете? Я...» «Помолчи-ка!» — Оборвал его Джастин с подозрением, переводя взгляд с одного на другого. Вы что-то раскопали, мистер Брайт? Да, есть кое-какие соображения. Если дадите мне доступ к коду, смогу сказать точнее. Эй, а это что за хрень? Джастин указал на основной экран. Джоу как раз вывел на него видео с моего только что закончившегося сеанса и долистал до перестрелки на площади. Откуда столько народа? Это не игроки. Точнее, не совсем игроки. Пальцы Джоу неуловимо быстро порхали над виртуальной клавиатурой. Сам он крутил головой, кажется, успевая просмотреть информацию сразу на дюжине экранов. Вчера в полдень же стартовал ивент на чемпиона Некроса. А у некроса есть игровые механики, позволяющие создавать что-то вроде зомби, поднимать трупы убитых мобов и игроков, и манипулировать им. И сценарий ивента предполагал захват армии мертвых, возглавляемых чемпионом, Одного из городов-странников. Мы выбрали летающие острова. Средний по населенности стаб. Так, погоди-ка. Но Флинт говорит, что сейчас симуляция работает в холостую. И игроков в ней нет. Тогда кто это все делает? Похоже, что сам Некрас. Джоу отвел взгляд от экранов и обернулся на Флинта. Бардак какой-то, рявкнул Джастин. Вершители что, тоже взбесились? Или это фокусы Анастасии? Сайтон растерянно пожал плечами, хотя мне показалось, что ему есть что ответить. «Флинт, ну а ты чего молчишь? Вы же с Гендерсоном говорили, что с помощью вершителей возьмете под контроль наследие и вытесните Анастасию полностью. Вы обещали снять компанию с этой пороховой бочки. Это ложь». Короткая фраза отца, хоть и произнесена была негромко, прозвучала как удар гонга, после которого вдруг повисла гнетущая тишина. Все замерли и стало отчетливо слышно, Как тяжело и сипло дышит флинт. Старик покрылся испариной, судорожно сжимая в ладони носовой платок. При этом он не сводил взгляда с Джоу, и в глазах его горела ненависть. Расскажи, что ты выяснил, Сайтон, продолжил отец. Я. Это всего лишь мои подозрения, пробормотал Джоу, избегая смотреть на начальника. Но я изучил немного исходный код всех вершителей и обнаружил, что это не совсем то, что мы думали. В каком смысле? нетерпеливо перебил его Джастин. «Что вообще происходит?» Отец, не обращая внимания на истерики Майлза-младшего, спокойно смотрел на Флинта. «Это была твоя идея, Зак?» спросил он негромко. «Или Гендерсон тоже знал?» Тот едва заметно покачал головой. «Этот придурок не видел дальше своего носа», презрительно скривился он. «Да и вообще никто не должен был догадаться. Все должно было пройти плавно, в течение нескольких суток. А потом — бам! И все кончено. — Но Фрост и Анастасия смешали тебе все карты, — понимающе кивнул отец. — Да вы объясните, что, мать вашу, у вас тут творится! Уже окончательно потеряв терпение, рявкнул Джастин. Флинт предал нас будничным тоном, будто сообщая, сколько сейчас времени, ответил отец. И он с самого начала врал нам про истинное значение вершителей. Их задача — уничтожить на программном уровне и Анастасию, И все наследие. По сути, это шесть огромных червей, которых вы добровольно заселили на собственные серверы. Что за какого хрена, Флинт? Джастин схватил старика за грудки и так встряхнул, что тот с трудом удержался на ногах. Возникший будто из-под земли Дайсон аккуратно но уверенно разнял их и усадил Флинта на стул. Давайте все остынем, господа, предупредил он, когда Джастин снова попытался наброситься на главу разработчиков. — Бить друг другу морды вам вроде как не по рангу. Для этого здесь я. А мои телохранители за дверью огрызнулся сам Флинт. И видеофиксация в зале ведется круглосуточно. Хочешь получить обвинение в нападении, щенок? Майлс-младший в ответ обложил его длиннющей бранной тирадой, но ну и правда немного успокоился. Разве что продолжал ходить из стороны в сторону, как растревоженный тигр по клетке. — То, что говорит Брайт, это правда? Наконец. жестко спросил он, останавливаясь напротив главы департамента. Флинт не ответил, но выражение его лица говорило само за себя. Кажется, он даже испытывал сейчас какое-то странное, отчаянное облегчение и не видел смысла как-то оправдываться и изворачиваться. «Но зачем, Флинт?» Его давно нужно было уничтожить», — устало проговорил старик, потирая левую сторону груди. «Мы же тебе объясняли. Она в любой момент может выйти из-под контроля». «И что, ты решил и всю корпорацию прихлопнуть заодно? К тому же не морочь мне голову! Все эти проблемы с Анастасией начались совсем недавно. После появления этого...» — Джастин кивнул на меня. «А идею с вершителями вы мусолили чуть ли не полгода до этого». «Зная Зака, думаю, что у него был и какой-то вполне конкретный личный интерес», — предположил отец. «Скорее всего, сговор с кем-то из конкурентов». «Джи Групп, верно?» «Ну, тут догадаться несложно», — оскалился Флинт в издевательской улыбке. «Кто еще мог бы предоставить мне разработки такого уровня?» «Но зачем?» — повторил Джастин уже тихо дрожащим, не то от злости, не то от потрясения голосом. Затем, что Конрад — упрямый старый осел, с неожиданной злостью огрызнулся Флинт. «Не нужно было вообще затевать этот контракт с бостонским правительством». Мы вышли на прямой конфликт интересов с j Групп». И что? Плевать! Это бизнес! Побеждает лучший! Мы в слишком разных весовых категориях, чтобы бодаться с ними. Даже если брать только бостонский филиал. Но мы еще посмотрим! Что ты собрался смотреть, кретин? j Групп» — компания со столетней историей, и она постепенно подбирает под себя весь союз агломераций. А мы — выскочки, взлетевшие только благодаря Анастасии. Пару лет назад у нас был шанс, когда бостонский филиал G-Group предложил Конраду поглощение на очень выгодных условиях. Но он отказался, вопреки мнению остального совета директоров. И правильно сделал. «Не сомневался, что ты так скажешь», — фыркнул Флинт. «Вы с ним друг друга стоите. Но у нас была надежда, что мы вернемся к этому вопросу после его смерти. Ждать оставалось недолго. Однако выяснилось, что в завещании он назначает генеральным директором тебя». — И это стало для вас такой неожиданностью? — ядовито спросил Джастин. — Я вообще-то его единственный сын. — Ты избалованный и больной на голову кусок дерьма! — прорычал Флинт. — И допустить тебя к управлению компанией мог только такой же отморозок. Конрад, кажется, специально подложил нам всем свинью напоследок. Это вполне в его духе. Я с опаской поглядывал на Джастина. Лицо того потемнело, и глаза сверкали на нем, как у какого-нибудь персонажа из старых аниме. Казалось, еще чуть-чуть, и он просто бросится душить Флинта голыми руками. Однако, к моему удивлению, он все же совладал с собой. Лишь голос по-прежнему звенел сталью от едва сдерживаемой ярости. «Ты же понимаешь, что тебе это не сойдет с рук, старый ты предатель!» — прошупил он. «Ты не представляешь, что я с тобой сделаю!» «То же, что и с отцом!» — насмешливо спросил Флинт. «Или с Гендерсоном. Или с Гордоном. Или с Кингом. Ты очень бодро расчищал себе путь к единоличной власти. И, наверное, думал, что всех перехитрил. Но со мной этот фокус не пройдет. «Думаешь?» — также извительно парировал Джастин. «Уверен». Флинт и правда постепенно оправился от удара и сейчас выглядел спокойным и решительным. Поднявшись, он поправил воротник рубашки, пригладил рукава, щелчком пальцев сбил соринку с плеча. На нас он внимания не обращал. Смотрел только на Майлза-младшего, будто они были вдвоем в комнате. «Большую часть грязной работы по устранению членов Совета директоров для тебя делал Габриэль Франко. Но откуда он вообще взялся?» Джастин прищурился, и на лице его на мгновение мелькнуло странное выражение. «Не то испуга, не то просто догадки». Голос Флинта же стал насмешливым и вкрадчивым. «Ты что, не помнишь, что это я вас и познакомил?» Как бы не взначай, еще года полтора назад. И как думаешь, на кого Франко работает на самом деле? Он ведь техномант, а это давняя разработка G-Group. Или ты правда поверил в то, что он ренегат, сбежавший из-под контроля корпорации и действующий самостоятельно? Думаешь, G-Group так запросто разбрасывается такими экземплярами? Малс младший молчал, но стиснул зубы так, что на щеках вздулись желваки. Видишь ли, в чем проблема, Джастин. Ты слишком самовлюблен, и в своем стремлении остаться на вершине одному ты действительно почти добился своего. Однако, когда ты один, тебе не на кого опереться. У тебя ни друзей, ни верных соратников. У меня есть кое-что получше деньги. Пфф, деньги это лишь расходный ресурс, и купить можно далеко а не все. К тому же скоро и денег у тебя не останется. Блю Оушен обречена. В ближайшие дни, если не часы, вершители-то грызут наследия, а вслед за ним рухнет и вся корпорация. Мне бы хотелось наблюдать за всем этим изнутри, но раз уж все вскрылось раньше времени, я сегодня же улетаю в Маунтинвью. Меня давно приглашали в головной офис G-групп. Да все как-то, знаешь ли, руки не доходили. Флинт спокойно развернулся и направился к выходу. Останавливать его, похоже, никто не собирался. Старик на полпути сам обернулся, будто спохватившись. Взглянул на Сайтана и с горечью покачал головой. «Ну а ты, Джоу, тебе я пророчил большое будущее. Ты мог бы достичь больших высот в G-Group, но решил предать меня. И ради чего?» «Это вы предали компанию», — тихо, но твердо возразил Джоу. «Всё то, над чем мы работали столько лет. Я не могу допустить, чтобы вы уничтожили наследие. Это дело всей моей жизни». Флинт усмехнулся. Похвальная преданность. «Но ты сделал ставку не на тех, сынок!» Двери перед Флинтом распахнулись. За ними его действительно ждали двое телохранителей в штатском. Дальше он шел, не оглядываясь. «И что, он просто так сбежит?» — спросил Джоу. «После всего, что сделал?» «А что ты предлагаешь?» — зло огрызнулся Джастин. «В полицию заявить!» Он в очередной раз меня удивил. «Я ожидал от него истерики или новой вспышки ярости». Но Майлз-младший вместо этого впал в мрачное сосредоточенное состояние и какое-то время вообще не обращал внимания на нас. Я встретился взглядом с Джоу, и, по-моему, мы сейчас с ним по эмоциональному состоянию походили друг на друга, как братья-близнецы. Оба были, мягко говоря, потрясены и взволнованы. Чего не скажешь об остальных. Дайсон маячил чуть в стороне, молчаливый и невозмутимый, как статуя. На лице отца тоже не отображалось никаких эмоций. Двигались только глаза. Он смотрел на экраны, развернутый Джоу, и, кажется, что-то просчитывал, пользуясь режимом дополненной реальности. «Флинт говорит правду», — наконец коротко выдавил Джастин. «Или блефует». «Насчёт чего?» — обернулся к нему отец. «Что вершители в ближайшее время уничтожат наследие. Или можно еще что-то сделать? Думаю, если бы у него все шло по плану, то вершители справились бы уже через пару дней после обновления. Однако наследие все еще функционирует. «И сколько оно еще продержится?» «Мне сложно судить. Я ведь не знаком с проектом изнутри». «Я понял. Вы получите доступ к коду, мистер Брайт», — Твердо произнес Джастин после небольшой паузы. «И любые полномочия любых помощников, которые потребуются. Только остановите это безумие. Мы что, не можем, не знаю, удалить этих долбанных вершителей из наследия?» Отец повернулся к Сайтону, и тот покачал головой. «Уже нет». Они же специально так устроены, что чем дальше, тем сильнее проникает во все слои программного кода. Причем этот процесс завязан на действия пользователя и на их аккаунты, и поэтому нельзя вычистить вершителей, не повредив базу данных пользователей. Премиум-аккаунты игроков трогать нельзя. Встрепенулся Джастин. Потеряем их, потеряем и компанию. Это все равно, что грохнуть самое наследие. Я понимаю, вздохнул Джоу. По большому счету именно за эти данные и ведется основная борьба. Но просто вырубить их? Сайтон снова покачал головой. Нет, конечно. Почему? Мистер Майлз, это чисто техническая проблема. Сложно объяснить в двух словах. А ты уж постарайся! При всем уважении, я даже не знаю, с чего начать. Вы понимаете, как работают управляющие нейросети в таких проектах, как Настыдия? Или вообще, как формируется виртуальная среда Full VR? Насчет виртуальной реальности, как раз кое-что изучал в колледже. потоковая генерация и все такое. Да, первые нейросети в 20-х годах умели генерировать только плоские картинки, да и то с кучей огрехов. Но потом худо-бедно освоили 2D до уровня фотореалистичности. Потом простенькое короткое видео, потом все сложнее и сложнее. Современные нейросети для капсул Full VR генерируют всю виртуальную среду целиком, начиная от изображения и звука и заканчивая физикой каждого объекта. Причем делают это на лету, в режиме реального времени. Конечно, пользуясь для этого наборами заранее заготовленных ассетов. Это все понятно. Давай сразу к сути. Суть в том, что генерация самой виртуальной среды и ее видимой пользователю части — это относительно простая задача. Но это только начало. Чтобы создать небольшую локальную симуляцию, достаточно штатной генерирующей нейросети, встроенной в саму капсулу. И большая часть таких симуляций так и создается, по запросам конкретных пользователей. Какие-нибудь сценарии для vr порно или собственный храм для медитации на вершине Фудзиямы или воссозданный дом из детства. Это тоже понятно. Я не играю в наследие, но виртуальными симуляциями пользуюсь. Давай дальше. Но генерирующие сети — это низовой уровень для простой черной работы. Для более сложных симуляций, тем более многопользовательских, От искусственного интеллекта требуется уже наличие некой картины мира, что ли. И это самая сложная задача. Грубо говоря, нейросеть должна понимать, что происходит в симуляции. И вот для этого уже нужны управляющие нейросети, которые как дирижеры связывают все элементы воедино, выстраивают логику взаимодействия, единые паттерны обработки. — И поэтому для вас таким прорывом стала Анастасия, — понимающе кивнул отец, и губы его тронула легкая усмешка. — Вот именно! — живо отозвался Сайтон. Он быстро вошел в азарт. Было видно, что обсуждаемая тема его по-настоящему захватывает. Я даже ему позавидовал в хорошем смысле. Сам я не настолько увлекающаяся натура. До того, как я пришел в Блю Оушен, я не слышал ни о чем подобном, — продолжил Джоу. До наследия странников были десятки попыток сделать по-настоящему масштабный многопользовательский мир, но они до сих пор и рядом не стоят с наследием. Все как раз упирается в ограниченные возможности управляющих нейросетей. И дело даже не в вычислительных мощностях. Это уже вопрос железа. Дело именно в комплексном понимании. — И что тут такого особенного? — скривился Джастин. — Анастасия уникальна! — жаром отозвался Джоу. Это одновременная генерирующая и управляющая сеть. Ну, то есть низовая генерация, конечно, распределенная часть идет вообще на железе самих капсул. Но ядро проекта, его внутренняя логика, все его законы, ключевые ассеты, все это ее единоличная работа. И она не просто компилирует имеющиеся наработки, она создает с нуля. Понимаете, все другие известные мнения эросети... Ладно, ладно, подожди. «Я понял, что ты очень любишь свою работу, дружище», — проворчал Джастин. «Но переходи ближе к делу. То есть отключить управляющие сети от проекта нельзя. Вот вообще никак. Разве что на короткое время. Обычно мы отключаем Анастасию не больше, чем на пару часов. Для каких-нибудь работ на серверах. Те настройки, которые она контролирует. Вот это вот живое ядро наследия со всеми ключевыми данными может работать и без ее постоянного вмешательства. но в нем быстро начинает накапливаться рассинхрон, который приводит к различным багам, которые ведут к новым багам, и так далее. Это как лавина. Но управляет наследием по-прежнему Анастасия. Если оставим ее, а вершители вырубим. Учитывая, что вершители уже распространили свое влияние на это ядро, отключение любого из них гарантированно вызовет проблемы. Причем я даже не смогу спрогнозировать, какие именно – потому что мы не знаем ни масштабов, ни характера этого влияния. — Какого хрена вы тогда все здесь сидите, если все равно ничего не можете сделать? Выругавшись, Джастин снова начал метаться по залу из стороны в сторону. — Целый департамент яйцеголовых! И никакого толку! — Современные метапрограммисты и, правда, очень ограничены в средствах. Пожал плечами Джоу. Код давно пишут сами нейросети, а наша работа сводится к постановке задачи и к анализу нестандартных ситуаций. «Ай, не забивай мне дальше голову!» — отмахнулся Джастин. «Лучше скажите конкретно, карантин для игроков можно снимать или нет?» Пауза сильно затянулась, и это бьет нам и по кошельку, и по репутации. Ребята из пиара отдела с вечера зашиваются. «Мое мнение, держать паузу дальше не имеет смысла», — твердо сказал Джоу. Тем более, как мы видим, в отсутствии игроков вершители просто используют их персонажей через лазейку, связанную с механиками Некроса. Возможно, это не так уж безобидно, не может привести к потере какого-нибудь снаряжения или опыта. Игрокам это, мягко говоря, не понравится. Джастин снова выругался. А исправить вы это сможете? Откатить изменения вручную. Попробуем. Зависит от масштабов. Тогда запускаем игроков как можно скорее. Сколько тебе нужно для этого времени?» Джоу бросился к рабочему месту, пальцы его снова запорхали над клавиатурой. «Так, права доступа у меня остались. Я могу снять блокировку хоть прямо сейчас». Джастин подскочил к нему и ухватил за плечо. «Погоди. Сначала свяжись с Алисой из пиар-отдела. Согласуй с ней время запуска. Допустим, часов в двенадцать дня. Чтобы они успели подготовить публику. Ну и, естественно, не должно просочиться никаких слухов о том, что у нас проблемы». Это, надеюсь, понятно? Конечно, мистер Майлз, разумеется. Все, с этим решили. Но дальше-то что делать? Он обернулся на нас в поисках ответа. Мы вообще можем хоть что-то сделать? Или просто будем ждать, пока эти нейросети будут жрать друг друга, как пауки в банке? Ну, чего молчите-то? Вот находится на грани смерти и распада. Задумчиво проговорил я в наступившей напряженной тишине. Только п -п последователи культа пустоты способны вернуть его к жизни и предотвратить апокалипсис. Джастин выслушал меня недоуменно, приподняв бровь. «Парень, ты это... головой ударился, что ли? Что ты несешь?» «А ведь Фрост прав!» — воскликнул Джоу, вскакивая со своего места. «Вот он, путь! То влияние, которое распространяет Войт на уровне кода...» Это попытки перешифровать ядро так, чтобы лишить других вершителей доступа к нему. И она ведь нам с самого начала дала подсказку. Да что там, проговорила все прямым текстом. Но мы были слишком заняты тем, что боролись с ней самой. Потому что Флинт убедил меня, что угроза проекту исходит как раз от Анастасии. — Этот ублюдок за все ответит, — мрачно пообещал Джастин. — Но это уже не ваша забота. «Сейчас главное — это спасти наследие. Надеюсь, в этом наши позиции совпадают, мистер Брайт?» Вопрос его остался без ответа. Отец лишь скользнул по Майлзу-младшему отстраненным взглядом и снова повернулся к голографическим экранам. «Ладно, работайте», — буркнул Джастин. «Я пока сделаю соответствующие распоряжения». Когда он вышел, я почувствовал облегчение. Его присутствие всегда заставляло внутренне напрячься. Со своими постоянными перепадами настроения Джастин был непредсказуем, как обезьяна с гранатой. Но особенно жутковато становилось, когда вспоминаешь, на что он на самом деле способен. Правда, в компании отца и Сайтона меня быстро охватила какая-то неловкость. Оба они увлеченно залипли в экраны с технической информацией, в которой я все равно ни черта не понимал. И потому почувствовал себя даже лишним. Сюрприз, но из всех оставшихся в зале людей мне ближе всех сейчас был Дайсон. Может, из-за того, что нам уже через многое довелось пройти вместе». «Ну так, и что думаете?» После изрядной паузы спросил я. «Что мы действительно сможем вытеснить вершителей игровыми способами? С помощью Войда?» «Не совсем так», — покачал головой Джоу, отрываясь от экранов. «Нам нужно объединить усилия. Все, что можно сделать на уровне ручного вмешательства, мы, конечно, сделаем. Но основная битва будет разворачиваться именно там, в наследии». и мы можем повлиять на ее исход. Мы, я имею в виду, все игроки. То есть не зря Анастасия заманивала игроков в культ пустоты. Ей с самого начала нужна наша помощь. Естественно, в Настыде вообще все завязано на пользователей. Из-за того, что потоковая генерация идет за счет вычислительных ресурсов VR-капсул? Частично да. Но самое главное, в полную силу она запускается в поле зрения игроков. Не забывай, виртуальная среда ведь создается именно для нас. Игроки — это тоже ее элемент, главный элемент, который и придает ей смысл. Ладно, насчет Войда понятно. Но ведь и другие вершители тоже активно вербуют последователей. И админы игры здорово в этом помогают. Один ивент с чемпионом света чего стоит? Джоу взгерошил волосы пятерней и выругался. Да, тут мы сами себя загнали в западню. На очереди ведь ивенты с остальными чемпионами. И отменить нельзя, уже все проанонсировано. Кандидаты из числа игроков согласованы. Это кошмар. Он обернулся к рабочему месту, с неподдельным ужасом окидывая взглядом голографические экраны. Нет, все таки нужно отменять это все к чертям собачьим. Давайте попробуем говорить, Майлз. А насчет того, как потом оправдываться перед игроками, да пиарщики придумают что-нибудь. Глупо об этом сейчас беспокоиться. У нас на кону кое-что поважнее. Не торопись, прервал его отец. Брайт все это время стоял, изучая экраны, и, повинуясь его взгляду, они то и дело менялись, масштабировались, передвигались, без всякой клавиатуры и вообще без малейших жестов с его стороны. Происходило это порой так быстро, что непонятно было, как он вообще умудряется там что-то разглядеть. «Но ивенты будут только усиливать популярность вершителей, а значит и их влияние. С каждым днем будет становиться хуже, нужно...» «Не торопись», — повторил отец тем же тоном. «У меня есть некоторые соображения на этот счет. Рискованно, но может сработать. Но мне нужно время на то, чтобы кое-что проверить. Хотя бы до конца дня». Джоу хотел было что-то возразить, но одернул сам себя. Похоже, авторитет самого создателя Анастасии для него был важнее, чем собственные сомнения. «Да, конечно, мистер Брайт, как скажете. Я могу чем-то помочь?» «Не нужно. Я жду только полного уровня доступа к коду, который обещал Джастин». Ну а вы с Террелом могли бы пока продолжить разведку. Сведения изнутри мне тоже пригодятся. Серверы для игроков будут запущены только через пару часов. Нужно постараться использовать это время как можно продуктивнее. Вы готовы? Мы с Джоу переглянулись и, не сговариваясь, хором отозвались. Да, сэр.